ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ПУТИ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. НАЁМНИК. Ээ, ты урод! А ну иди сюда! Трой, тихонько дремавший в теньке у старой конюшни, узнал голос и понял, что это обращаются к нему, но не пошевелился и даже не открыл глаз. Именно потому, что узнал голос. Ты урод! Я к тебе обращаюсь! Трой шевельнул головой, устраиваясь поудобнее, и снова замер нарисовав на лице наслаждение легким ветерком, так славно обивающим лицо. «Эх ты!» Громкий топот, устремившийся в его сторону, не услышал бы, наверное, только глухой, да и тот, если не услышал, то почувствовал бы. Еще бы почти 200 стоунов живого веса, причем разъяренного, и горящего желанием показать этому сопляку. Впрочем, при чем здесь вес? Трой весил немногим меньше, Но от его шагов не колыхались даже травинки, а тут, казалось, вздрагивает и подпрыгивает весь двор. В следующем мгновении Трой качнулся влево, пропуская над собой массивный кулак, принадлежавший гагу кабану, отчего этот кулак, не повстречав в расчетной точке искому скулу, со звоном врубился в стену конюшни, сложенную из дикого камня. Уи! Трой наконец-то открыл глаза и целую минуту наблюдал, как гаг кабан. Дюжий парень лет 22 отроду пляшет посреди пыльного двора, рыча и отчаянно размахивая разбитой рукой. Затем он вновь закрыл глаза и откинулся затылком на стену конюшни, только что обласканную тагом. В этот момент со стороны кузницы раздался голос, услышав который трой живо открыл глаза. Эй, гаг! Я, господин сотник! Голос гага вначале звучавший злобно и одновременно плаксиво, К концу изменился до неузнаваемости, став под подобострастным. «Я просил тебя позвать в кузню Троя». «А он это...» Похоже, сначала Гак по привычке чуть не попытался перевести стрелки на Троя, но вовремя вспомнил, кто к нему обращается, поэтому, шмыгнув носом, все-таки выдавил. «Сейчас, господин Сотник!» «Не надо!» Сотник доргол, едва заметно качнул головой. Гага озадаченно выторщил глаза, чтобы сотник отменил свой собственный приказ. Да это было столь же невозможно, как наводнение в Катмеле. Да что там, еще невозможнее. Я его уже позвал. С этими словами сотник скрылся в кузне. А трой пружинистов вскочил на ноги и бросив лениво безразличный взгляд на ошарашенного Гага, резво двинулся к прокопчённому строению. Когда доргол высказывал какое-либо пожелание. У сотника была такая, не слишком привычная манера командовать. Выполнять его следовало быстро и со всем возможным рвением. А не так, как Гак. Если, конечно, ты хочешь остаться в сотне и... в живых. Трой, привычно согнувшись, чуть ли не в три погибели, его уже давно перестал волновать вопрос, отчего в кузницах такие низкие двери. Протиснулся внутрь и подслеповато моргнул. Тусклый свет углей. Клеющих в горне, высвечивал две фигуры. Одна высокая и широкоплечая принадлежала сотнику, а вторая... Трой невольно моргнул. Вторая фигура выглядела очень необычно. Казалось, что какому-то явно сильному и могучему человеку некий волшебный великан со всей дури вмазал по темечку, но не убил. А как бы это сказать, изменил пропорции, сделав ширину плеч просто невообразимой, а вот росту оставив чуть более половины. Трой напрягся, после всего произошедшего у него было очень недоверчивое отношение ко всем, кто так сильно отличался от обычных людей и хоть чем-то напоминал орков. «Этот, что ли?» — в голосе карлика звучало пренебрежение. «Не знаю». В ответ раздался спокойный голос сотника Даргола. «По-моему, прежде чем судить о чем-либо, стоит сначала об этом хоть что-то узнать». После короткой паузы Даргул добавил. — Это он принес те итаганы. Карлик хмыкнул, не ответив, шагнул вперед, в полосу света, тянувшуюся от двери и, задрав голову, уставился на Троя. Тот несколько мгновений всматривался в лицо Карлика, после чего чуть расслабился. Это был гном. А гном не мог иметь никакого отношения к оркам. Во всяком случае, так говорил Ругир. А сам Трое пока ничего по этому поводу сказать не мог поскольку гном, стоявший перед ним, был первым гномом, которого он увидел в своей жизни. «Эй ты! Капитан говорит, что ты хвастался, будто работал в кузне!» Тройно обучился. «Почему это хвастался? Работал!» Гном скривился. «Хм! Да что вы называете работой, это просто перевод доброго угля, ну и... Ну, в общем-то, не такого уж доброго железа!» Сотник покачал головой. И я бы хотел видеть первое подобие результата побыстрее! Донеслось уже от двери. По-видимому, этот гном тоже хорошо знал сотника Доргола, потому что больше не стал рассусоливать, а тут же развернулся и двинулся вглубь кузницы, на ходу рыкнув трою. Ну-ка, берись за мехи, парень! Я хочу, чтобы к тому моменту, как я надену фартук, вода в моей кружке! Он ткнул растопыренной пятернёй в медную кружку, стоявшую рядом с горным. «Уже закипело!» В сотне Даргола Трой появился всего пару недель назад. Набег орков, обрушившийся на империю совершенно неожиданно, уничтожил практически все южные пределы трёх пограничных графств. Почти две недели, пока графы собирали ополчение и ждали прибытия из столицы двух регулярных полков, Немногочисленный гарнизон и жители Палангеи стойко отражали атаки орочих орд, но собранное войско все равно не успело. За день до того, как к Палангеи подошли основные силы, орки ворвались в город. Почти 50 лет упорной колонизации диких южных лесов пошли псу под хвост. Весь юг обезлюдил. На дорогах появились беженцы, но их было не так-то и много. Орки прошлись по южным пределам слишком частой гребенкой. Поэтому, когда однажды вечером у ворот сожженной палангеи, ставшей тыловой базой армии, преследующей орчи орды, появился парень, тащивший на самодельные волокуше тело, а вернее, обрубок, иссеченного шрамами мужчины, на него никто не обратил никакого внимания. Мало ли таких горемык на свое счастье или беду, ну, кому они нужны без рода, без племени. За пару дней до набега на их деревню, ушедших в лесную глушь, проверить, селки или на сенокос на дальние поляны. Впрочем, мало. Очень мало. И все же за прошедший месяц они уже успели примелькаться. Караульным у сгоревших ворот в этот час был Гак. Молодой наемник, старший сын зажиточного купца из Истагона, невесть отчего подавшийся в наемники. Впрочем, ходили слухи о не слишком приятной истории с дочкой купеческого старшины, но если верить каждому слуху. Хотя замашки у него были еще те. На ветеранов он не замахивался, а вот молодым доставалось от него на орехи. В отличие от большинства наемников, Гак обучался владением мечом у лучших учителей стагона. Да и сам был парнем крупным, поэтому считал себя, если не ровней с старым наемником, то уж не в пример выше всех этих мужланов, только вчера сменивших саху на меч. Гак заметил согнутую фигуру, тащившую волокушу еще за сотню шагов, однако не сдвинулся с места. Орки ушли из Палангеи почти три недели назад, а преследовавшая их армия спустя два дня после них. Так что никаких новых и неотложных сведений этот очередной беженец принести не мог. А значит, никакого интереса он не представлял. Так что пусть отдувается сам. Однако, когда парень приблизился, Гак все-таки проявил интерес к содержимому его волокуши. Лежавшее на волокуше тело представляло собой безногий обрубок, но этим дело не ограничивалось. У него не было правой руки, нижней челюсти, и он был совершенно черный. Гак обрадованно, все какое-никакое развлечение, вскочил с обгорелой колоды, оставшейся от воротного столба, и двинулся к этому недоумку. «Эй! Ты чего это молочишь?» Парень остановился и повернул Гагу мокрое от пота лицом. Гаг невольно отшатнулся, он еще никогда не встречал таких бешеных глаз. Но тут взгляд парня смягчился, и он шумно выдохнул воздух. Гаг понял, что перед ним обычный деревенский уволень. Просто он уже так долго тащит волокушу, что держится только на упрямстве. Поэтому к нему тут же вернулась его обычная самоуверенность. Куда прешь? Кому сказано? Улыбка, которая все это время. Постепенно разгоралась на лице парня, внезапно замерла, будто человек с размаху налетевший на стену, а затем уже гораздо быстрее сползла с лица. «Ему нужен лекарь!» Гаг презрительно оттопырил нижнюю губу. «Всем нужен лекарь, да на каждого не напасешься!» Он шагнул вперед и бесцеремонно, толкнув деревенщину плечом, наклонился над волокушей. «Э, э да он у тебя давно мертвый!» Гак выпрямился. «Ты там. Влаке его вон туда, за сгоревшую водокачку. Там прикопай. А потом уж и сюда, а то таскают тут падаль всякую. И без того воняет». И Гак высокомерно сморщил нос и скривился, показывая, как ему постылили всякие таскающие падаль. Может быть, поэтому он не заметил кулака, летящего ему в лицо. В следующую секунду ему показалось, что в его лоб врезалась средних размеров скала. Гак коротко хекнул, и пару раз, кувыркнувшись в воздухе, будто заправский акробат, врезался в стоявшую в десятки шагов от него повозку, уже не услышав отчаянного вопля парня. «Он не умер! Не умер!» Когда через полчаса он очухался и открыл глаза, его ожидало несколько новостей. Во-первых, того деревенского увольня, который так подло его ударил, едва не подняли на колья, обнаружив на волокуше с мертвым телом почти десяток орочих таганов, И посчитав его лазутчиком орков. Но тут к Волокуше подошел сотник Даргол и увидел того, кто на ней лежал. После этого копья были подняты вверх, а парня быстренько припроводили в палатку к сотнику для более подробного рассказа. Оказывается, деревенщина приволок на Волокуше давнего побратима-сотника, которого тот уже много лет считал погибшим. А к побратимству в среде наемников относились очень серьезно. Да. Еще Сотник велел передать Гагу, как только тут очнется, что в ближайшую неделю он будет в одиночку чистить котлы, дабы впредь не терял бдительности и не позволял всем, кому не попотя, бить себя в лоб. С того дня Гаг люто взлюбил Трое. «Ну, долго я еще буду ждать, когда ты соизволишь слегка вспотеть?» Сварливый голос гнома оторвал Трое от воспоминаний. Он принялся раздувать мехи еще усерднее, Но тут оказалось, что это уже и не нужно. Горн разгорелся и был готов к работе. Гном сунул в него нос, неопределенно хмыкнул и, подхватив клещами освобожденные от кожаной оплетки рукоятки и бронзовых украшений орочи и таган, сунул его в горн. Трой покосился на мастера и едва не сбился с ритма. Дело в том, что клещи, которыми гном так ловко орудовал, он держал не в руке. Они были. Часть его руки, потому что, начиная от нижней третьей предплечья, руки у гнома не было вовсе. Гном заметил его взгляд и сердито нахмурился. — Ну чё пялишься? Работай давай! Впрочем, как Трой убедился, несколько позже отсутствие руки нисколько не делало гнома менее искусным. Это был кузнец. Таких мастеров Трой ещё не встречал. Вернее, да, много ли он вообще видел в своей жизни мастеров? Кройт даже не мог себе представить, что где-то существуют подобные мастера. Мастера, у которых под клещами и молотом железо и сталь то превращаются в мягкий и податливый шелк, то соперничают гибкостью с девичьим станом, а то приобретают крепость алмаза. Когда-то, когда он еще только осваивал азы кузнечного дела и после очередного урока Тристана прибежал к Ругиру в диком восторге от увиденного, наставник лишь усмехнулся. Подожди, еще не видел, как работают гномы. Если тебе когда-нибудь в жизни доведется на это посмотреть, ты увидишь, как сталь под ударами молота кипит и пузырится. Вот и ключевая вода в котелке, подвешенном над костром. И вот сегодня он увидел это и понял, что Ругир ничего не преувеличивал.